Глава ч е т ы р н а д ц а т о царских подарках. Малый прием, так это вроде бы называлось. Тот же тронный зал с р ы ч а щ и м и львами, поющими птицами и императорским насестом с лифтовым механизмом. Однако безобычные толпы придворных, забитых зрителями галерок и п р о ч е й и м п е р с к о й мишуры. Хотя народу и сейчас присутствовало немало. с о п р а в и т е л ь Константин. Младший брат Василия II, четыре л о г о ф е т а два министра, архиепископ с парочкой присных, кое-кто из столичной знати, дворцовые евнухи, разряженные по попугайски. В общем, если на в с к и д к у человек тридцать, не считая охраны. Сергей вошел, опустился на колено, обойдясь без церемониального ползания. К чему унижаться попусту? Если Василий намерен его наказать? то накажет, несмотря на все эти черепашьи маневры. Если же Сергей императору все еще нужен, то нарушение м и к е т а можно пренебречь. д у х р е в поклонился и застыл в ожидании поднегодующим взглядом п р е п о з и т а священных п о к о е в Припозит священных п о к о е в высокий чин придворного сановника, весьма значительная политическая персона, член синклита, как правило, евнух. Однако так же, как и в прошлый раз.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 н а ц е л и л над у х р е в о пронзительные голубые глазки, помолчал, поскреб заросший черным волосом подбородок. Много полезного ты сделал для государства, Спафарий Сергий, обычным своим невразительным ы глуховатым баритоном и зрёк повелитель Византии. Повеление мое исполнил хорошо, так что следовало бы тебя вознаградить. д у х р е в н а с т о р о ж и л с я частица бы. Ему не понравилось. Может, не стоило ему задерживаться в империи после отплытия Владимира. С другой стороны, не исполнил вежливое пожелание автократа, р и результат был бы непредсказуем. Всевластный монарх запросто мог бы конфисковать все д у х о р е в с к о е имущество и лишить его многочисленных за дорого купленных привилегий. А торговля с Византией в настоящее время...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 Тут Духарев настроился еще больше, зная привычку византийских владык пополнять казну за счет богатеньких подданных. По принципу было бы желание, а повод найдется. Желание точно было. Казна имперская пуста, как закрома вдовы после нашествия мытарей. Неудачная война с б у л г а р и е й война гражданская. Правда, кое-что Василию досталось в наследство от побитых мятежников. Но з о л о т и ш к а все равно не хватало. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на последнюю продукцию имперского монетного двора. Василев спохоже заметил его беспокойство. Подойди ко мне ближе, светлейший муж, велел он, и добавил уже совсем тихо: не бойся, все твое останется твоим. И погромче.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 получаешь право приветствовать божественную императорскую власть так, как сделал это сегодня. Сиятельный движение пальца в направлении магистраприемов позаботься о том, чтобы моя воля была зафиксирована. И еще я дарю тебе это. Василий сделал знак уже л о г о ф е т у притория, и тот вложил в ладонь д у х р е в а з а г о д я приготовленный перстень с печаткой и рисунком весьма похожим на тот, что ныне чеканили на золотых солидах, изображение Василия и его брата Константина, держащих крест. Именно, кстати, вдоль краешка тонкой искусной вязью Сергей сын Иоанна спафарий импери. и Этот знак, сказал император. Даст тебе беспрепятственный доступ в о дворец и к моему п а р а к и м о м н у и м е н и Василевс не назвал, что в очередной раз подтверждало слухи об опали незаконнорожденного сына императора Романа л а к о п и н а А при необходимости Василев сделал очередную многозначительную паузу и выше. Доволен ли ты наградой с пафаре, Сергей? О да, божественный.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 Аудиенция окончена. Пятясь, права поворачиваться к Василевсу спиной д а р о в а н о не было. д у х а р е в покинул тронный зал и самостоятельно двинулся к выходу. Впрочем, исчезновению спутников э т а р и о т о в он уже не удивился. Уж с его-то нынешним уровнем допуска свободное перемещение по большому дворцу сущие пустяки. Тем не менее, воспользоваться дарованной привилегией Сергей не поспешил. Напротив, в кратчайшие сроки упаковал вещички, поднял на крыло, вернее, на п а л у б ы дружину и оставил за кормой гостеприимные пристани Золотого Рога. п е р с т е н ь естественно вез с собой. Любой р о м е й с к и й чин за пределами империи при виде этой вещички р а с т е л и т с я перед д у х а р е в о м как прикроватный коврик. Так что пригодится.